Глава 19 Отобрав двух лучших лошадей, мужики сразу увели их подальше от деревни. Понятно, чтобы не было соблазна у нас отнять их обратно, когда продукты получим. Переплатили мы за обычную жратву, похоже, а рядом указал Свертон. Ага, нам оставшихся лошадей девать некуда. Еще намаемся с ними в пути, если даже последний мужик не сбежит. Да, обходить четыре лишних лошади — это вам не высморкаться пару раз. На каждую время необходимо потратить, и сил немало. Кстати, деревня, похоже, непростая. Рожа у мужиков на разбойниче похожи, Негромко предупреждает настерик. Да, лесовики не похожи на обычных крестьян-землепашцев. Такие более смелые и независимые по виду. Детвора вся с маленькими луками бегает, готовится к взрослой жизни. «Хорошо, что нас восемь человек, а то могли бы и напасть внезапно», — добавляет Вертун. «Да, взрослых мужиков не сильно больше, чем нас. Правда, еще подростков в два раза имеется. Они все стрелять умеют, правда, из охотничьих луков. Ничего, наши девки свои луки из рук не выпускают». Я им сказал глядеть в оба. Это уже Терек. Это он правильно приготовился. Всякие сюрпризы возможны здесь, на отшибе леса в глухомане. Были гости, и вот уже нет их. Только волки в лесу потолстели заметно на даровом мясе. Через денек погоня может появиться. Предупреждаю я на всякий случай Товера, вернувшегося со счастливым лицом. Лошадей лучше подальше спрятать. «Так это понятно», — усмехнулся он. «Уже ведут мальчишки на дальние пастбище, там никто не найдет». «Чего тебе понятно?» — спрашивает Шноль, удивленный и смелыми словами простого мужика. «Понятно, что прижало вас здорово, путники. За просто так лошадей отличных раздаете. Пусть и не рабочих, а из подслуживых каких, нам-то все равно, переучим к нашей работе». «И что, показывать никому тоже нельзя? Понимаем». «Это да. Ты, брат, совсем не прост», — присвистнул Шноль. «Так в лесу живем, сэр-рыцарь. Тут простые не живут. Товер показывает, что совсем не принимает нас за простых мужиков. Видит, что воины к ним пожаловали. Возможно, что это нас и спасло от нападения». И деревню от полного исчезновения тоже. Без крепких мужиков бабы с детьми тут сами не выживут. Ну и отлично, что понимаешь все. Еды вы нам хорошо выдали. Осталось только тебе нас вывести на дорогу. Да чтобы подальше от городских замков, говорю я ушлому мужику. Это не переживайте, я тут все знаю в округе. Хорошо, что груза у вас на телегах нет. Дорога будет недолгая, но очень трудная. «Это какая -то такая дорога?» — насторожился Терек. «Чтобы не терять время, пойдем через болото», — улыбается Товер. «А без болота нельзя? Через брод, если...» — вытягивается лицо уже у меня. «После брода придется объезжать долго. Смысла нет. Вам же побыстрее нужно оказаться подальше отсюда». «Ну да, желательно побыстрее». «Вот и окажетесь. Опередите тех, кто за вами гонится еще на один день». Эти слова, конечно, довольно серьезный аргумент. Только нам тогда придется полностью от чужого мужика зависеть всей жизнью и богатым имуществом. Не переживай, я со своей телегой первым пойду. Лошади ваши за мной легко в болото зайдут, а сами по себе ни за что не пойдут, будьте уверены. Но если дело так обстоит, тогда можно рискнуть, решает Терек. — Так, выбор такой простой. Или два часа до болота вами и час по нему, или мне вас через брод везти, а до него еще шесть часов ехать и потом выводить обратно на дорогу столько же. То есть у меня на это два дня уйдет по времени, если туда-обратно. А так, я к ужину уже домой вернусь, — подробно объясняет мужик свое предложение. — Согласны. Прикинув по времени, говорю я. Однако есть какая-то задняя мысль у мужика в голове, у нашего проводника. Чувствую я это хорошо. Нужно быть настороже. Про этот момент я всем рассказал, пока наши собирались. Тогда поехали сразу. Времени лишнего нет. Скомандовал Товер, и мы выехали из деревни всем караваном. За телегой товара четыре наших, к ним привязаны четыре свободные лошади и еще двое воинов сзади прикрывают караван. Два часа дороги превратились в полтора, когда лошади налегке катят телеги, уже немного отдохнувшие, а там и трясина раскинулась перед нами. Длинное плоское болото уходит в обе стороны, насколько хватает глаз, все залито водой и выглядит весьма серьезно то есть очень опасно, кочек совсем мало, видно, что болото непроходимое, гримпельская трясина какая-то. — И как мы тут пройдем? — Ты не попутал чего-то? — спрашивает проводник Атерик. — Есть дорога, хорошая и ровная, не знаю, кто ее проложил, но на две подводы хватает, если в притирку ехать, а одна просто легко пройдет, отвечает тот, улыбаясь. — Как вы ее нашли, эту дорогу? «Это уже я интересуюсь». «Как-то страшную жару болото пересохло, и она появилась. Такой длинный бугор посередине. Когда очистили немного от грязи и травы болотной, увидели ровную поверхность из какого-то неместного камня», — объясняет Товар. «А я чувствую, что сейчас он не врет, говорит правду». «Ровная, как стекло настоящее. Ничего ей под водой не сделалось», — продолжает рассказ Товар. Если почистить, конечно. Да откуда она тут взялась? Зачем? Не понимает Терек. Однако проводник только пожимает плечами на его вопросы. Это что? Здесь раньше развитая цивилизация присутствовала. Такие сооружения при местном уровне развития даже представить невозможно. Автобан через болото? «Лица заматывайте тряпками. Гнус болотный, тут очень злой. Веток еще нарубите. Будете лошадей под узцы вести и от гнуса защищать постоянно, чтобы глаза не выил», — уверенно командует Товар, остановив свою телегу метрах в тридцати от болота. «Да, накомарников и энцефалиток у нас нет, поэтому...» Приходится надевать широкополые шляпы, завязывать допотопные банданы и прикрывать лицо тряпками. Все по примеру товара. Он еще показывает, какой травы нарвать, чтобы меньше гнуса лезла. Тоже хороший совет. Поэтому натираем руки и лицо обильно травой, хотя наши лучницы делать этого не хотят. Скажи им, чтобы терлись, а то выйдут с болота с распухшими рожами. Толкает меня локтем Товар, посмеиваясь про себя. Приходится скомандовать к сети с фиалой не тупить, а слушать советы умного человека и красоту свою не беречь зря. А то от нее ни хрена не останется, будете несколько дней через щелочки на белый свет смотреть. Еще пару пучков травы проводник развешивает на морде своей лошади, однако сразу говорит, что это не ахти помогает. Ну, мы тоже рвем и старательно ломаем большие ветки кустов. Нам побольше лошадей защищать придется. Если скотина взбесится и в той прыгнет, тогда уже не спасти. Режьте по строймке, не жалейте, дает последний совет товар и трогает свою повозку, крепко держа лошадь под усцы. Как-то слишком торопливо все получается для такого опасного мероприятия, настойчиво чувствую я, однако похоже, что нашего проводника все это не особо волнует, его дело нас отвезти и все, едет прямо в болото, за ним следом трогаемся и мы, стараясь не отставать ни на метр. Наши лошади пошли следом за телегой Товара, не раздумывая, только потом поняли, что ступают уже по воде, прикрывающей каменную дорогу в болоте. Однако, если дороги дальше не будет, придется бросать наших лошадей и подводы, развернуть их на узкой дороге точно не получится, как и пятиться задом. Да, сапоги мокнут в мутной чаче, однако под ногами... И правда спасительная твердая гладь, небольшие заносы грязи и пучки сгнившей травы не мешают нам ехать. Рядом с проводником, на всякий случай, идет один из наших, Эксита, наготове со своим луком на второй телеге. На такой же, всякий случай, идущий последним вертун, втыкает и кидает на середину пройденной дороги ветки с листьями, чтобы ориентироваться на них в крайнем случае. Если придется возвращаться назад, будет кое-каким ориентиром». Товар это заметил, ничего не сказал, только что-то злорадное появилось у него в сознании. «Так, пошли какие-то непонятки для меня. Мы же с ним щедро рассчитались уже, а у него в душе не то что благодарности нет, обычного сочувствия беглецам не видно». Придется с ним не так сразу расстаться, как он захочет. Понятно, что после наших ног, копыт лошадей и колес телег остается хорошо заметный след, однако такие предосторожности больше для своего личного упокоенья. Зато я заметил, что даже в такой мути можно разглядеть, как меняется цвет болота именно над каменной дорогой, Чем-то все же отличается заметно более темным светом под лучами яркого светила, которое здесь называют «ареал», как я узнал совсем недавно. Наверное, цвет болота над дорогой и остальной его частью отличается именно в такое время, когда лучи светила падают под определенным углом на поверхность болота. Но едем очень быстро». Товер задает темп, совсем не опасаясь упасть с дороги куда-то, привык уже хорошо так ездить, похоже, или еще какие-то ориентиры видит, нам пока непонятные. Только растревоженный гнус не дает продохнуть, махать ветками приходится постоянно, иначе лошади начинают жалобно ржать и того гляди бросится в топь, чтобы прекратить невыносимые мучения. Лучницам пришлось тоже прыгать в чачу и спасать ветками свободных лошадей. Вот так, отмахиваясь от кровососущих насекомых ветками и защищая постоянно животных, мы как-то довольно быстро добрались до едва возвышающегося берега на противоположной стороне болота, куда залетели сходу, продолжая отмахиваться и спасая стонущих от гнуса животных» отъехали метров на сто от берега по почти ровной земле, после чего Товар решил с нами попрощаться. — Все, приехали, ваши милости. Теперь вам только прямо. Дороги, правда, тут никакой нет, поэтому держитесь по светилу, чтобы оно прямо перед вами опускалось. До темноты еще два часа. Успеете доехать до леса? Вдоль него идет дорога в сам Стомбург. А объехать его как? Спрашиваю я, внимательно присматриваясь к сознанию проводника. Что-то непростое ощущаю я в нем. Не похоже на чувство хорошо выполненной работы, поэтому насторожился еще сильнее и приглядываюсь осторожно. Да это просто. Как появится впереди платный мост, так за ним сразу направо. А дальше как до баронств доехать? Тут в сознании товара мелькает неприкрытая злость на вопрос, а потом какое-то внутреннее торжество. Так все время прямо. Как город объедете, так только прямо. А вот это уже он врет явно, понимаю я про себя. Говорит первые попавшиеся слова, просто лишь бы что-то сказать и отвязаться от настойчивого клиента. Не хочешь у нас с проводником поработать? Еще до завтрашнего полдня. Хорошо заплатим. Задаю я провокационный вопрос. Не, не могу. Нужно домой срочно. С явным сожалением изображает товар. Я бы с радостью, только точно не могу. Три золотых таллера помогут тебе не спешить домой. Продолжаю я проверять мужика. Нет. «Даже за три не могу остаться. Очень важное дело меня ждет». Очень вежливо, взяв себя в руки, отвечает товар. «А за пять талеров очень важное дело в твоей деревне не подождет?» «Ну, не может же он отказаться от таких денег. Простой лесной мужик за половину своего годового дохода или не доверяет нам особо. Но если в чем-то накосячил...» Тогда правильно не доверяет. Наемники уже поняли, что я неспроста так задаю вопросы и вербую проводника. Однако пока не вмешиваются в наш разговор, обтирают морды лошадям и сами снимают все, что одели перед переходом. — Не могу, сэр-рыцарь, — заметно сдерживая себя, отвечает проводник. — Ну, не можешь, так не можешь. Тогда не задерживаю тебя. Отпускаю я товара. Он жмет руки всем нашим, суетливо прощается и начинает разворачивать на берегу болота свою подводу. Как я различаю то, что у него творится в голове. Это злобное торжество, что он оставил нас в дураках. Провел ловко и умело, а мы скоро хлебнем настоящего горя. Не знаю еще, как именно обставил, однако киваю внимательно глядящему на меня Грипсиху, и показываю, что Товера отпускать нельзя. Потом подхожу к нему и шепчу. Просто схватите его стериком, только чтобы не помер внезапно. За руки придержите и потом свяжите. Наемники отправляются к объезжающему высокие кусты проводнику и, не говоря ни слова, со спины подбивают им ноги, растягивают на земле, удерживая за руки. А -а -а -а! Орет Товер от неожиданности, и тут же именно меня упрекает за это нападение на честного человека. Нашел, значит, виноватого. А я внимательно осматриваюсь вокруг, и мне совсем не нравится тот берег, на который нас вывел Товер. Он едва выше болота, весь такой песчаный, и растут на нем только кусты, нет ни одного высокого дерева. Вдали виден холм метров пяти высотой, только он тоже весь из песка, и похоже, что его просто надуло сильными ветрами, на нем ничего не растет. Держа за руки, проводника поднимают и быстро вяжут руки сзади, пока он смотрит на меня, как-то странно заметно побелевший от ярости. — Что? — думал, всех обманул. — Еще нет, не всех, поэтому теперь пойдешь с нами до конца. «Не понимаю, о чем ты говоришь? Какой обман? Почему ты так со мной? Я же вам здорово помог. Теперь вас не догонят преследователи?» Соловьем разливается Товер, а я чувствую в нем сильнейший испуг. «Значит, все правильно делаем?» «Может, и не догонят. А может, и догонят. Вот через пару часов будет ясно, — говорю, — куда ты нас привел?» «Ничего, проедешься с нами немного. Побудешь проводником не за деньги, а за свою единственную жизнь. Вяжите его и обыщите как следует. Очень тщательно обыщите. Обувь снимите», — командую я. Наемники все исполняют, снимают обувь, невероятно грязную, после похода по болоту. Про нее я что-то понял, когда проводник опустил голову, и в его сознании мелькнуло успокоение от чего-то, что он увидел. Осмотрел он в этот момент именно на свои сапоги. Да, сапоги очень грязные, однако меня привлекает очень толстая подошва на них, слишком толстая, я ощупываю ее пальцами со стороны каблука и упираюсь В кусок металла, немного торчащий из каблука витушкой на конце. После некоторых стараний я вытаскиваю из каблука длинное лезвие, очень тонкое и острое, а на лице Товера проскакивает смесь из разных эмоций. последняя из них выражает точно страшное разочарование. Я показываю всем само лезвие длиной в пять сантиметров с рукояткой-завитушкой, чтобы его можно было держать и еще удобно вытаскивать из каблука. В самом каблуке сделан вырез под ручку. Все выглядит почти незаметно для постороннего взгляда. — Отлично подготовился, чтобы убежать из неволи, — замечает Шноль. Нам бы каждому так себе сделать, когда руки связаны сзади, ночью опустил их к каблуку, достал мини-стилет и перерезал веревки. Таким лезвием я убью кого угодно. Боюсь, товарищи, что это не последний сюрприз, который нас ожидает сегодня. Наемники и лучницы смотрят на меня с удивлением уже четвертый раз за пять минут. Сначала поразились, когда я предлагал пять талеров простому мужику, чтобы он проводил нас на несколько часов. Затем, когда он отказался почему-то. Потом уже, когда скомандовал схватить его. И теперь, когда снова предсказываю новые проблемы. Ну, я не знаю, как понять торжество проводника при расставании. Однако что-то очень нехорошее ждет нас впереди, и он про это определенно знает. Что там? Засада. Как они могли обогнать нас? Давай, говори, пока не раскалили нож. Потом заговоришь, только уже не весь целый. Рассказываю я проводнику его дальнейшую судьбу и вижу, что он боится. Боится, только все равно молчит. Так, проверим пока путь дальше. Кладите его на телегу. Его лошадь с подводой тоже уведем отсюда, с берега, и оставим немного подальше, затем холмом, чтобы ее не видно было. Передвигаться по отлогому берегу на нашем транспорте не так просто. Мешают кусты, хотя сама песчаная почва довольно ровная. На том месте, где мы выехали из болота, остались хорошо заметные следы от лошадей и колес, так что я не боюсь потерять место, откуда мы приехали. За длинными кустами бросаем телегу товара запряженной лошадью, нам она не нужна, а вот ему уже вряд ли понадобится по жизни. Я посылаешь Ноля на лошади заехать на самую высокую точку, эту песочную гору, чтобы посмотреть вокруг. Однако он возвращается через пару минут и докладывает, что вокруг видны только кусты, никаких высоких деревьев нет в помине почему-то. Все, как я и ожидал. Похоже, что мы оказались в настоящей западне.